Глава тринадцатая. На столе передо мной лежала потрепанная то ли книжка, то ли тетрадь в красной тканной обложке Аккуратно пролистав несколько страниц, исписанных вручную мелким красивым почерком, я удивленно выдохнула. «Дневник Всеведа?» «Ага, здорово, правда?» Василиса прямо светилась вся от гордости. «Хоть и небольшой, но там много всего написано, и про лес, и про статую, и заклинания всякие». Я попозже еще раз прочитаю. Уж больно интересно напоминает сказку, только не для малышей. То, что действительно интересно, я поняла с первых же строчек. И даже никакой борьбы с собственной совестью не пришлось выдерживать, так как это оказался не личный дневник, а скорее что-то вроде послания потомкам. Думаю, наибольшую пользу из книжицы извлечет Зак. Но до того пока и мне можно полюбопытствовать, — пробормотала я, углубляясь в чтение. «Хрупкая, нежная, ранимая». Пошла на добровольную жертву, чтобы спасти от врага меня и наших детей, а также всех жителей нашего городка. Делая статую, я вложил всю любовь к ней, моей горлинке. Вышла будто живая. Я назвал ее «Мать леса», хотя, вернее, было бы «Мать города», отныне вечная и обласканная не мной, зачарованным. Хотел убрать останки неудавшихся обреченников, чтобы любимые глазоньки не смотрели на это непотребство. Не удалось. Ее лес забрал и растворил. а вот жертвенных животных для да людей, приговоренных к смертной казни, оставил. Зачем? Укорять заблудших? Устрашать злоумышленников? Ему одному ведомо. Выходит, у всеведы не только был сын-наследник, который позже принял на себя функции смотрителя, приглядывая за лесом и домом после смерти отца. Почему же о втором ребенке никто ни разу не упоминал? Даже Зак рассказывал, что прабабка пожертвовала с собой ради сына и мужа. Зачарованный. с зачатками интеллекта и своей душой, вершина моих магических достижений. Все знания и умения я вложил в чудесный лес, которому предстояло стать защитником города и страны. Но после смерти моей горлинки я его возненавидел. Это он сгубил смысл всей моей жизни, мое сердце, мою любовь. Хотелось после всего смести с лица земли чудовище, отнявшее мое величайшее счастье. И вовремя опомнился. Частица моей самоотверженной девочки в нем заключена. Не только моей кровью и силой напитан, но и ее. Последняя память о той, что уже не со мной. Поначалу все нити магии леса сходились на жертвенной поляне, но я решил немного подправить. Теперь лишь мать леса одна может избавить от страданий. Ей одной подвластно вершить правосудие, центр силы, сердце зачарованного. Так-так-так. Всевед признавал разумность леса и даже способность судить зашедшего в зачарованный. Однако, перечитав дневник от корки до корки, я нигде не обнаружила и намека на общение с волшебным созданием. Со статуей контакты тот описывается как соприкосновение да некая внутренняя открытость. Мои разговоры с растениями и прикорм леса совершенно не вписывались в представленную всеведом картину о его магическом создании. Выходит, даже великий маг не все знал о своем детище. о заблудшем лес, сообщит смотрителю, а виновного покарает мать, и позовет она к себе, потревожившего ее покой, да рассудит строго, но справедливо. Добровольно отдавший себя матери леса и раскаявшийся в совершенных преступлениях, обретет покой в бережных объятиях сна, заберет мать леса вместе с жизнью и боль. Тот же, кто решит сопротивляться, умрет в муках душевных и телесных. Теперь примерно понятно, почему преступники выходят рано или поздно на поляну, на зов матери, который избавляет их от каких-то там мучений. Ну а меня, как безвинную жертву, лес к поляне привел нехотя, после небольшого сопротивления. К вечеру же и вовсе вытолкал, что называется, от греха подальше. О, а вот здесь написано про магию, нужно будет Заку показать. Полдень мать леса способна даровать силу и мощь магическую, дабы сохранить баланс четырех полюсов. одним из которых и сама является. Достаточно открыться да пожелать принять магию и наполнит щедрая любую из полюсов, ибо есть она, неиссякаемый источник. И почему переговорный столько времени прятал дневник Всеведа? Давным-давно Зак мог бы воспользоваться этими ценными знаниями. Впрочем, скорее всего, и не взялся бы маг книги читать в том состоянии, в каком находился 30 лет назад. Зато книжицу при сложившемся тогда положении вещей вполне реально было затерять. Так как в жизни ситуации бывают разные, для приговоренных матерью леса преступников есть возможность избежать правосудия в зачарованном. Чтобы вывести подобное лицо на суд человеческий, потребуются силы и воля смотрителя. Отнять добычу матери не непросто, но возможно. Далее описывался ритуал сложными для меня терминами и выражениями. Судя по всему, Зак в свое время и без инструкции сообразил, что требуется сделать для открытия портала приговоренному. Далее важно посетить мать леса. Самостоятельно самочувствие смотрителя будет очень долго восстанавливаться. При общей слабости достаточно провести ритуал перемещения полюсов друг к другу, чтобы восполнить силы с накопителя или от матери леса. Для этого вполне хватит резервной магии, которая останется при противоестественном переходе. И снова описание необходимых магических действий на уже перемещение смотрителя к лесу, а также какого-то накопителя к смотрителю. Не очень понятно, но сутисна. Так я и знала, что лес не виновен в потере магии. Он лишь вытянул силы из-за противозаконного освобождения преступника, но тогда куда делись остатки да и сама магия? Ведь помнится, оба мужчины вышли из портала обессиленные, а позже закачнулся в переговорном выпитой насухо, как он сам утверждал, хотя должен был иметь резервный запас, чтобы своевременно возместить затраченное. Что-то тут не так. Чем сильнее Смотритель, тем большей властью над прочими полюсами он обладает, и наоборот, обессилев, становится зависим от зачарованного и переговорного. Потратив силы, Смотрители обязаны их восполнить у матери леса, иначе, нарушив естественный баланс магии, не сможет полноценно выполнять свои обязанности, уготованные ему судьбой и родом великих магов. Зак вообще последние 30 лет вынужденно пренебрегал своим долгом, Всевед, видать, даже не брал в расчет, что его потомок может остаться без магии. Кстати, речь идет о магических силах и их пополнении, но не о полном иссушении. Как же так? Смотритель, переговорный и накопитель способны как принять магию, так и распределять при необходимости. Переговорный разума и воли не имеет. Его задача улавливать внутренние колебания живых существ и отражать их внешними проявлениями. Вот уж не соглашусь, и разум, и воля у дома имеются, да еще какие! Опять Всевед промахнулся, недооценил свое творение. Питается энергией зачарованного, смотрителей и домочадцев. Накопитель и вовсе лишь способ хранения магии. Его я создал для своей дочери Веты, чтобы она имела возможность ходить к месту, где упаковывалась ее мать, не дожидаясь меня или брата. В нем заключены мои капля крови и капля магии. Большего накопителю не требуется. Но на всякий случай я включил его в общую систему обмена энергиями как один из четырех полюсов, поэтому артефактом можно воспользоваться при необходимости в качестве сосуда для магии. Вбирать он способен безграничное количество, а позже выдавать по мере использования требуемыми дозами. Прочитав строчку, несколько раз я похолодела. Оказывается, существует вещица, которая прекрасно в себя вбирает магию, То есть кто-то сумел лишить Зака того самого резерва, о котором упоминает Всевед, обладая накопителем. Но как это возможно было сделать без ведома магии? Только пока он валялся без сознания. Неужели брат Авенизы обесточил собственного спасителя? В голове не умещалась подобная подлость. Впрочем, этот человек, вольно или невольно, но однажды нарушил королевский закон. Так почему бы не пойти против обычных норм морали? Зак вернулся домой за полночь. Я все еще крутилась на кухне, то хватаясь за дневник и заново перечитывая какие-то моменты, то откладывая в сторону и обдумывая информацию. Очень хотелось поговорить о пришедших мне в голову нехороших мыслях, с кем-то умным и рассудительным. Неужели я себя накручиваю? Пусть лучше так, чем те страшилки, что не дают мне покоя. Но разговора по душам не получилось. «Я же велел не ждать меня!» Гаркнул Зак на весь дом, рискуя перебудить детей. Он был зол и пьян. Дерганными движениями снял с себя сапоги, закинув их в дальний угол, а стервенила сорвал шапку и запустил туда же. На языке у меня вертелось несколько едких замечаний про кокетку Эвенизу, которая поманила и, судя по всему, оставила ни с чем. Но, глянув к мутные озера глаз, озвучивать их передумала. «Не стану добивать лежачего ему и без меня плохо». «Давай тише». Я примирительно положила ладонь на широкое мужское запястье, раздумывая, говорить ли про находку или подождать до утра. Зак накрыл рукой мои пальчики, а потом порывисто прижал их к своей щеке. Я бездумно погладила чуть колкую дневную щетину, и мак почти заурчал от удовольствия, вмиг растеряв свое воинственное настроение. Я бы так вечно стояла, позабыв про все проблемы и неурядиться. Но имею ли право? Нужно сказать. Смущало невменяемое состояние Зака. Быть может, тогда прямо с утра? Зак избавил меня и от принятия решения, и от мук совести, рухнув за стол и уронив на скрещенные руки голову. Осторожно убрала с его лица волосы. Спит. Отложим разговор на завтра. Решила я, укрывая мага теплым пледом. Дотащить подобную глыбу хотя бы до какой-нибудь скамьи. Даже не пыталась. Пусть-пусть. Поспит, сидя да на кухне. Глядишь, в следующий раз не станет напиваться до бесчувствия. Вот только утром я Зака не увидела. А вернулся Мак к ночи и снова готовый. Последнее время он вообще стал очень странным. Как появилось в переговорном Эвениза, его словно подменили. Прежний Захарий, угрюмый, равнодушный ко всему, меня пугал гораздо меньше, нежели этот, агрессивный и колючий. А уж его ночные приходы в подпитии и вовсе не поддавались пониманию. Столько лет не притрагивался к зеленому змею, хотя весь погреб был заставлен всевозможными сортами и видами алкоголя, а теперь вдруг пустился во все тяжкие. Ох, разбередила старые раны бывшая невеста, а теперь чужая жена. Но замалчивать о находке все-таки не хотелось. После недельного квеста в попытках поймать неуловимого мага, я, поднявшись с утра пораньше, засела в засаде прямо на лестнице. Кутаясь в пушистую шаль и стараясь не заснуть в предрассветных сумерках, набралась терпения и принялась ждать. Спустя несколько минут послышались торопливые шаги на втором этаже. Каюсь, в дремотном состоянии я замешкалась и не убрала вовремя свои прекрасные телеса с дороги спешащего Зака. Толчок, грохот, отборная ругань, половину которой я даже не смогла расшифровать, и как результат распластавшийся на полу маг. — Ты там целый? — обеспокоенно поинтересовалась я, пытаясь разглядеть в полутьме состояние потерпевшего, на что получила новую порцию брани Фух, значит, не покалечился. Впрочем, не уверена, что это такая хорошая новость. Поднимающийся с пола, растрепанный и жутко злой маг, чувство облегчения совсем не внушал. «Вот!» Я выставила перед собой дневник, словно монах, защищающийся Библией от нечисти. «Думаю, тебе следует прочесть». К сожалению, попытки отвлечь внимание разъяренного мужчины на книжицу Всеведа не возымели успеха. Зак надвигался на меня неумолимой штормовой волной, грозя уничтожить. «Э, ты чего? Я же не специально!» Испуганно метнулась я в сторону. «Маг?» За мной плавным смазанным рывком. Его чернильные в утренних потемках глаза угрожающе блеснули. Признаюсь, жутко ощущать себя чьей-то добычей. Я попятилась, еще шаг, прилипла стяной к спине, в панике осознав, отступать больше некуда. Зак приблизился, навис надо мной. Ты что с ним происходит? преграды между нашими тесно прижатыми друг к другу телами теперь был лишь дневник, который я судорожно сжимала дрожащими пальцами. Огромная рука легла на мой затылок. Такая, если сожмется, от бедовой головушки они ничего не останется. Зафиксировав положение, а вторая уперлась в стену. Склонившись ко мне, за окном мгновение замер, словно пытаясь взять себя в руки, но, потерпев поражение, со стоном припал к моим губам. Он принялся терзать их с такой жадностью и ненасытностью, что любые попытки сопротивления сошли на нет. И теперь уже я, запустив пальцы в шелковистые кудри, вцепилась ему в волосы и удерживала, протестуя против даже минимальной дистанции. каждую секунду смакуя, страшась, что вот-вот поцелуй прервется. Только Зака не собирался меня отпускать. Яростные ласки его губ и языка становились с каждой минутой все более возбуждающими и требовательными. Рука, подпирающая до того стену, прошлась по моей шее, огладила и освободила от платья плечо, спустилась на груди наткнулась на дневник. Черт бы его побрал! Дневник, конечно, не Зака. Находка отрезвила мужчину. Он замер, тяжело дыша. «Прочесть надо». Пискнула я, удивляясь собственному ослабевшему голосу. Отступив от меня на несколько шагов, Зак сделал глубокий вдох и выдох. — Извини. Он заерошил и без того спутанные волосы. — Ты хотела мне это отдать? Кивнул на злосчастную книжку. — Да. Голова кружилась от пережитого шквала эмоций, и я никак не могла прийти в себя. Это важно. Вырвав из моих ослабевших рук дневник, Мак умчался, оставив меня в растрепанных чувствах. А я села на ступеньку и прикрыла глаза. Было больно и обидно до слез. Из-за поцелуя, который так не некстати оборвался. Из-за страстный порыв, что предназначался вовсе не мне. Подробности про гостей, которые пожаловали в город и столицу, я узнала от Агаты. Забежала к ней в магазинчик, управившись дообеденными делами, где подруга мне поведала свежие сплетни о том, что обсуждается в любом доме и на каждой улице. Взволнованные горожане передавали друг другу про приезд королевского двора, про то, как знать уговорами и угрозами выбивала себе частный постой, а также в красках расписывали способы развлечения монарха и его свиты Кое-что мне уже было известно благодаря наплыву посетителей в переговорном, в который теперь шли нескончаемым потоком до самого вечера. Несмотря на отдаленность от центра города и нагло завышенные цены, ничего не поделать имеющиеся в ближайшие округе заведения общепита просто не могли накормить всех приезжих. Приходилось придворному люду присматривать кормушки по окраинам. Но информаторы из столичных аристократов, признаться, оказались никакими. Все разговоры в основном сводились к тряпкам и увеселениям. В противном случае они молча жевали, да заказывали повторить понравившиеся блюдо с напитками. Агата же, благодаря своей профессии и модистке, была в курсе всех событий. Казалось, ей ведома даже личная жизнь его величества, не говоря уж про персон королевского двора. Стоило заглянуть к подруге на чашечку чая, как на меня посыпалось столько информации про сливки общества и их подвиги, которыми те успели отличиться буквально за несколько дней в нашей тихой провинции, что моя бедная голова просто пошла кругом. Я разом позабыла намерение потихоньку вызнать про низу и зака и глупо сидела, открыв рот, пытаясь пропустить через себя поток совершенно ненужных мне сведений. Впрочем, кое-что интересное я все-таки услышала. «Представляешь?» Взахлеб вещала Агата. Его величеству кто-то донес, что переговорный дом, вопреки неверным слухам, жив-здоров и процветает. — Кто-то, — фыркнула я, — при Синвале донес эко-тайна. — А ты откуда? — недоверчиво глянула на меня подруга. — А, неважно, в общем... антуанс заинтересовался и хотя особой нужды в переговорном королевские советники на данный момент не видели его величество решило полюбопытствовать и посетить стратегически важное для страны местечко а то давненько он не проводил здесь ревизию все таки переговорный дом не поняла перебила я к нам с проверкой что ли нагрянут да не отмахнулась агата проверять при сеневаля будут а к вам так в гости пожалуют да и то не обязательно «Видишь ли, тут какое дело? Сколько не приходит Закхариус к своему сюзерену, тот его до себя так и не допустил ни разу. До сих пор. Графа, хозяина переговорного, представляешь?» «Нет», — честно ответила я, округляя глаза. «Зачем было тогда приезжать?» «Вот именно. Графа ласково принимают в холле особняка при Пресиньваля». Где гостит сейчас король? Провожают в гостиную, весь день почуют обещаниями и крепкими напитками, а накачав до горлышка, выпроваживают с просьбой подойти на следующий день. Выходит, Зак не сам с горя напивается, а его коварно спаивают при дворе. Чушь какая! Зачем королю такими глупостями заниматься? Не поняла я. Быть может, кто-то из его окружения плетет интриги? Все может быть. Однако выглядит это так однозначно. Как? — Ну, ясно же, что граф в опале, — сказала подруга тоном, как если бы объясняла малому ребенку. А его величество таким незатейливым образом пытается показать малу свою немилость. Этот же неугомонный все ходит и ходит, пороги обивает. — В опалу? Зак? Вовремя заметив удивленный взгляд Агаты, я поспешила исправиться. — захарий Ну, за что? — Да кто же знает. Подруга пожала точенными плечиками. — Королю виднее Я же тебе рассказываю, что слышу от клиенток и вижу своими глазами. Где видишь? Я демонстративно оглядела магазинчик. Ходишь в гости к Пресиньвалю? Кому? Пресиньвалю? Подруга расхохоталась. Терпеть его не могу. Нет, я хожу к фаворитке его величества. И не в гости, а по службе. Конечно, платья она у меня не заказывает, но постоянно зовет что-то ушить-подшить. Так что некоторые новости получаю, можно сказать, из первых рук. и она тебе сказала об опале Захаре? — охнула я. — Да что ты прицепилась? — сердитый голос выдал раздражение Агаты на мою непонятливость. — Ничего подобного она мне не рассказывала. Но уж то у меня есть, да и глаза на месте. Сидит в себе горемычный в малой гостиной, словно бедный родственник или попрошайка какой. Самое забавное, что дом этот был в свое время в его собственности. Когда-то он отстроил особняк для Евенизы, а после ее предательства продул за бесценок. В душе поднялась волна жалости к Заку и неприязни к Агате. Конечно, подруга не была виновна в происходящих с магом несправедливостях, но бесцеремонные комментарии ощутимо царапнули меня. На счастье, в магазине появились посетительницы, а потому мой скорый уход оказался вполне уместен. Шагая домой, я крепко задумалась, кому и для чего нужно держать Зака подальше от короля, а самого мага регулярно опаивать. Чем страшна встреча его величества и всеми забытого мага? Да и по своей ливине он оказался забыт на многие годы. Может быть, кто-то намеренно постарался придать забвению существование самого графа или его переговорного дома? К примеру, тот же брат Эвенизы в свое время был обвинен в измене короне. Зак-то его, конечно, вывел из леса, но правосудию не предал, пожалел, отпустил. Окружающие, понятное дело, решили, что преступник невиновен. И лишь Зак все это время знал, чего ему стоило вытащить из зачарованного братца-невесты. Будет желать провинившийся встретиться со своим благодетелем с риском, что прошлое может всплыть и нарушить устоявшуюся благополучную жизнь? Разумеется, нет. Нужно разузнать, не приехал ли случайно вместе с королем тот самый пресловутый братец Эва. И если так оно и есть, то причина немилости его величества ясна, как божий день. «О, на ловца и зверь бежит! Прессенвальд!» Я мысленно потерла ладошки. Растрепанный, будто не так давно с постели встал и, быстренько натянув на себя первые попавшиеся под руку мятые вещички, побежал по делам. Спешит куда-то, на поясные часики поглядывает. «Доброе утречко, Ален! Прекрасная погода для прогулок, не находите?» Сначала градоначальник настороженно принялся озираться, а, заметив все-таки, кто с ним здоровается, вздохнул с облегчением и бросился ко мне через дорогу, широко распахнув объятия. «Аня, до да чего приятно тебя видеть! Как всегда прелестно! Прелестно, голубушка!» Он перецеловал каждый пальчик на моей руке, что почему-то не доставило мне никакого удовольствия, лишь вызвало раздражение. «Как жаль, спешу, не могу поболтать с красивейшей! Не побоюсь этого слова изумительной! Раз уж у нас с вами нет времени поболтать!» Прервала я сладкоречивого мужчину, решительно переходя к интересующей меня теме. то давайте опустим взаимные комплименты, и вы мне кратенько расскажете, что у вас там в доме происходит». «А что происходит?» — встрепенулся Прессинваль. «Ну как же? Король поселился же в вашем доме, если не ошибаюсь. В моем?» — гордо приосанился градоначальник. «Но личная жизнь монарха — государственная тайна, поэтому прошу меня извинить, восхитительная Элея, но меня не интересует королевская жизнь. Я хочу знать, почему Захарий целыми днями пропадает у вас и возвращается не стоящим на ногах». Мне недавно такие сплетни просказали, прямо скажу, порочащее имя мага, якобы Захарьевне милости у его величества. — Некогда, некогда, — начал было петь прежнюю песню Пресенваль, — и этот скользкий тип мне нравился до безумия. — А ты откуда и куда торопишься? — задала я нетактичный вопрос, догадываясь, что ален ночевал у очередной красотки и вряд ли хотел бы поднимать щекотливую тему. — Ох, захари действительно чем-то вызвал неудовольствие нашего короля. Как я и подозревала, Пресенваль предпочел рассказать о Зайке, нежели о любовнице. Его величество никого не принимает, в том числе и единственного на всю округу графа, несмотря на то, что тот владелец приговорного дома. А Захарий, будучи верноподанным вассалом, не может не оказать почтения своему монарху. Он обязан прийти и поприветствовать его. Вот и приходит каждый день. Скажу по секрету, есть подозрение, что Капали имеет прямое отношение к герцогине Зоян. это раньше она была невестой графа а теперь фаворитка самого короля и властью обладает немереной поднялась из грязи выскочив за герцога но уж как попала в столицу так развернула бурную деятельность по обольщению его величества и самое интересное что муж молчит и все терпит впрочем почему бы ему не терпеть должность при дворе не хлопотная но почетная жена красавица на которую все завидуют даже сам король позарился любую блажь для супруга у короля выбьет не жизнь а сказка подожди ален тысяча соком А Бовенизе — это она, герцогиня Зоэн, и королевская фаворитка. О ней, разумеется, о ком же. Та еще змеюка, скажу тебе, никого не подпускает к королю. Как приехали, заперлись в моих покоях, так я ни разу и не видел его величества. Поговаривают, неофициальный медовый месяц себе устроили. Жениться-то король на безродные леи не имеет права, а вот так вот развлекаться... Ну, да ей не нужно большего, и без того себя королевы чувствуют. Понятно. — протянула задумчивая И что ты такой могущественный, не можешь ничего поделать с этой венизой? — Увы! — Ален Шутовский склонил голову. — В отличие от нее, у меня нет ни хороших грудок, ни стройных ножек. — Но Захарий не может бесконечно сидеть в твоем доме. — Ты знаешь, об этом даже не следует особо переживать. Королевская немилость никак не повлияет на жизнь приграничного графа. Сегодня вы величество здесь, а завтра укатят в столицу, а Захарий... Думаю, он не столько короля поджидает на моих диванах, сколько мечтает лишний разок увидеться со своей бывшей невестой. Не стоит, милая моя, не рвать душу из-за надуманных неприятностей. Да к тому же и я, как могу стараюсь скрасить пребывание старого друга в своем доме. Алкоголем? — фыркнула я в раздражении. Тут уж, извини, не моя вина, что Захарий не силен в дегустации напитков из, не побоюсь сказать, лучшего в городе погребка. Буквально с бокала пьянеет. Ну так не наливай. — Не могу! Это было бы верхом негостеприимности. Впрочем, я надеюсь, что вскоре все станет по-прежнему. Ты уж извини, прелестнейшая, но мне нужно срочно бежать. Все-таки в гостях сам король, а меня даже нет дома. В этот момент градоначальник ловко вскочил на подножку проезжающей мимо коляски и уже через секунду важно восседал в мягких подушках, помахивая мне рукой, одновременно ориентируя возницу в нужном ему направлении. Вот про хвост! Сбежал. А я даже не успела выспросить про братца Эвенизы. Ну да ладно. Зато узнала наверняка, что опала Зака дело рук его бывшей невесты. Теперь нужно спасать хозяина, как-то аккуратно донести до него, чтобы он не подумал, будто я ревную из-за этого порочу честное доброе имя илии Зоян. Хотя сделать подобное будет трудно. Ведь ревную. Еще как ревную. Но даже рискуя выставить себя полной дурой, я попытаюсь разоблачить Ивенизу. Не могу оставаться в стороне. Просто поговорю с Заком. А там он уж пусть сам решает, как быть, вмешиваться не стану. Прекрасно понимаю, что не разлюбит он ее из-за подобной ерунды, если уж пронес нежные и сильные чувства сквозь года. К моему великому удивлению, в этот вечер Зак вернулся задолго до ужина, да еще совершенно трезвый. Правда, усталый и смурной. Похоже, ни с королем, ни с авинизой у него так и не заладилось. «Ты рано — Ты рана? — удивленно произнесла я и не смогла удержаться от шпильки. — Да к тому же не пьяный. Мои слова здорово смутили Зака. Он растрепал пятерней аккуратно уложенные до того волосы и потупился, словно подросток. «Ты извини меня, так уж получилось!» И поспешил добавить. «Впредь этого не повторится». И непонятно, то ли он извиняется за то, что всю неделю появлялся домой в нетрезвом виде, то ли за утренний эпизод, или за все сразу, я не стала выяснять. Кивнула, мол, услышала. Меня сейчас волновало совсем другое. Как предупредить Зака о плетущихся против него интригах? С чего приступить к сложному разговору? Для начала отправила мага освежиться. Сама накрыла стол и шикнула на детей, чтобы тише себя вели. В кухне Зак появился уже затемно расслабленным и умиротворенным. С предвкушающей улыбкой пробежал взглядом по запеченной курочке с овощами, мясному хлебу, винегрету и насыпной ватрушке. «Да, знаю я, как порадовать мужчину». Дождалась, пока все поедят, и сытный ужин расположит к семейным беседам. Немного пугаясь собственной смелости, подошла к Заку спины и положила руки ему на плечи. Он вздрогнул, но ничего не сказал. Напротив, кажется, затаил дыхание. Постояв так немного и не дождавшись негативной реакции, начала тихонько массировать напряженные плечи и шею. «Сама, млея от подобной близости». Перехватила удивленный взгляд Василиса и подмигнула ей. Девочка расплылась в счастливой улыбке и, забрав братца, удалилась с кухни. Мне даже стало немного стыдно. Васятка-то решила, что подобным образом я обольщаю мужчину, а я всего и пытаюсь пообщаться с ним чуть более откровенно, чем обычно. Постепенно мышцы под моими ладонями стали расслабляться. Дыхание Зака сделалось более размеренным и глубоким. Можно начинать. за протянула я неуверенно и присела рядышком, заглянув в темные глаза, зрачок которых увеличился настолько, что синюю радужку почти не разглядеть. — Угу. Вид у него был совершенно осоловелым, и это несказанно приободрило меня. — Ты дневник в себе дочитал? — Угу. — В ответ вялый кивок. — Из записей напрашивается вывод, что тридцать лет назад тебя выпил насухо не лес, а накопитель. Как ты считаешь, у кого он мог быть в руках? Кто с тобой так выступил? Я с жалостью наблюдала переход мага из расслабленного состояния в сосредоточенное и собранное. Понятия не имею. Тон стал деловым, даже сухим. Я не просто так подняла эту тему. Поспешила оправдаться, ощущая болезненный укол от его отстраненности. Сейчас, когда ты вернул магию, запросто снова можешь стать мишенью для того воришки. Никто не знает о том, что случилось в лесу, — отмахнулся Зак, явно не желая продолжения болезненной темы. До поры до времени. перебила я. Вор был очень близок к тебе, к кругу людей, которым ты доверял. — Аня, ты не должна в это вмешиваться! — в голосе проскользнули неприятные холодные нотки. — Наверное. Ведь я тебе совсем чужая! — с горечью произнесла и отвернулась. Но мне не безразлично. Дыхание перехватило, и я закашлялась. — Ты мне не чужая! Совсем другим тоном, мягким, отозвался Зак. — Я просто за тебя переживаю! — Если ты не преувеличиваешь опасность, то, вмешиваясь в дела тридцатилетней давности, рискуешь опять попасть в нехорошую историю. — Да никуда я не собираюсь вмешиваться, просто пытаюсь тебе сказать, что круг подозреваемых, кто мог воспользоваться накопителем, пока ты был в отключке, совсем невелик. — Я это понимаю, Ань. Зак вздохнул и опустил голову так низко, что лицо скрылось под занавесью волос. — Но подозревать близких людей мне совсем не хочется. — Само собой. — начала терять терпение я. — Только да давай называть вещи своими именами. Кто-то из твоих близких — предатель. Ты оказался без сознания, выведя из леса брата Эвенизы. Керза. Он очнулся раньше тебя и доволок до переговорного. Значит, первый подозреваемый Керз. Меня понесло, и уже было не остановить. Далее дома твоим беспомощным состоянием могли воспользоваться слуги. Не могли. Эвениза с Керзом находились при мне неотлучно. Выходит, подозреваемый, вернее, подозреваемая номер два Эвениза. Все, больше никто не мог принять от тебя силу просто потому, что другие в то время рядом даже не присутствовали. А после того, как ты очнулся уже предпринимать что-то было поздно, добровольно бы ты магию не отдал. «Ты не понимаешь, они не могли!» – простонал Зак. «Керс обязан моему отцу своим продвижением, а с Эвой мы были настолько близки, как это происходит лишь у родных людей». С самого детства росли вместе, играли, ссорились и мирились, влипали в переделки и друг друга из них вытаскивали с риском самим попасться. Детство закончилось. Я уже сама себя ненавидела за разговор, разбередивший Заку старые раны. Мне безумно захотелось к нему тесно-тесно прижаться и забрать боль, которую он утром ощущала, он в этот момент испытывал. Да, как и события тридцатилетней давности. Какая разница, кто там был виноват? Он поднял голову и усталый взгляд остановился на мне. Но сейчас кто-то строит интриги, настраивая против тебя короля. Видимо, не хочет, чтобы всплыла старая история. Ты ошибаешься. Керс погиб через несколько месяцев после того случая от руки неизвестного убийцы. Даже если это он... Зак ненадолго замолчал, подбирая слова. Если он воспользовался накопителем, то держать на него зло уже бессмысленно. Что касается Эвенизы... О да, и Эвениза у нас неприкосновенно. «Она не интригует. Ей нет дела до того, встречусь ли я с королем или нет. У нее сейчас свои заботы. Ты в курсе, ее забот настолько хорошо, что можешь поручиться за поступки этой...» На языке у меня вертелись бранные словечки, но я их сдержала усилием воли. «Кто я такая, осуждать нескромное поведение королевской фаворитки?» «Илии!» «Я не должен тебе этого говорить, но уверен, что дальше нашей кухне информация не уйдет». Зак обеими руками обхватил меня за плечи и дождался, пока взгляну ему в глаза, подчеркивая важность сказанного. «Я пирожок с рыбой», — подтвердило его доверие, чуть качнув головой. «Почему с рыбой?» — опешил он от неожиданного сравнения. «Потому что рыбы не мы, а пирожки не разговаривают в принципе». «Понятно», — усмехнулся Зак. «В общем, у Антуанс сейчас переживает не лучшие времена. После потери старшего наследника ты наверняка слышал о том несчастном случае на охоте». Разумеется, не слышала, но выдавать себя благоразумно не стала, подавшись вперед и еще более сосредоточена в нем каждому слову. Так вот, после того происшествия наш король стал дерганным, нервным, его постоянно мучает бессонница. По словам Эвенизы, к приезду сюда он не спал кряду около пяти дней. Лучшие травники, лекари и маги не имели особого успеха, так как любой эффект, которого они достигли, оказывался временным. На самом деле король приехал не с инспекцией, а за настойкой из трав зачарованного. Но по понятным причинам подобное не оглашается. С целью конспирации жени стали посылать за лекарством. Гораздо проще инсценировать проверку и любовные игры с фавориткой. Именно Эвениза уговорила его величество на это путешествие, вспомнив про уникальные свойства растений нашего леса. Выходит, я ошиблась? Или Зак опять стал жертвой обмана бывшей невесты? Какая ирония судьбы? Быть хозяином местного детектора лжи и неизменно оказываться одураченным. Но все эти слухи с опалой и немилостью — лишь слухи. Просто у Антуанс уже которые сутки сладко почивает под бдительным наблюдением любящей фаворитки. Зачем же ты ходишь к прессинвалю, раз прекрасно знаешь, что тебя все равно не примут? Так положено. Приехал король. Знать обязана появиться на глаза, засвидетельствовав свое почтение и преданность. В противном случае пойдет неприятная молва. Как ты сама могла убедиться, клевотолки очень легко появляются и распространяются. «Так чего же ты тогда злюще возвращался, раз у тебя все шло, как и было задумано?» Ляпнула и прикусила язык. Само собой, Зак оказывался не в духе после продолжительного наблюдения за бывшей невестой. Незачем и спрашивать, посыпая солью рану. «А в каком бы ты была настроении после плотного общения с прессинвалем и вынужденного знакомства с ассортиментом его знаменитого погреба?» Впервые за вечер усмехнулся Зак. «После первого же дня дегустации я категорически отказался прикасаться к винам. Так этот шельмец умудрился сначала налить коньяка в, в следующий раз подал совершенно ужасные пирожные, пропитанные. Щеки мага залили то ли от смущения, то ли от злости, что сразу же навело меня на мысль. Пропиткой послужил любимый Аленом местный афродизиак. Знай, Прессинваль, о возврате магических сил, разумеется, не стал бы накачивать меня алкоголем. Понятное дело, одно с другим несовместимо. Но посвящать его в семейные секреты не стал. Тем более при таком количестве народа, что толчется у него сейчас в особняке. Семейный секрет звучит-то как приятно. Но стоит ли заниматься самообманом? Даже если на самом деле не напивался Зак от тоски по Эвенизе, это вовсе не говорит, что не подстораживал ее в гостиной Алина. Не мечтал увидеть, переброситься хоть словечком. Я уж не говорю о том, как мучительно находиться вдали от дома и семьи, добавил Зак. Верю. Действительно верю. Ведь переговорный не позволил бы солгать. Вот только чувство Эвенизе это никак не отменяет. Поэтому проще сделать вид, что ничего не слышала или просто пропустила мимо ушей. И не питать пустых надежд. Падать с розовых облаков, ох, как больно. Немного помолчав, Зак прокашлялся. Чего это он? Кажется, уже все, что хотел, сказал. Ищет новые темы для разговора? Не устала за день? Это я на кухне вынуждена возиться, чтобы прибрать после ужина да приготовить задел на утро. А он мог бы и спать отправляться. Ань, ты книжку всеведа не видела? Дневник? — Да, тот самый. Хотел перед сном еще раз пролистать. — Нет, как утром тебя отдала, так и не видела. Если приносил обратно, то, может... — Да нет, наверное, у прессинвалю в особняке оставил. — Говорить больше было не о чем. Азак все не уходил. Чисто из вредности высыпала перед ним мешочек крупы и вручила большую миску. Мак молча принял, лишь ухмыльнувшись, и взялся перебирать. — Аня! — Ага, все-таки не просто так высиживает рядом. Что то хотел обсудить? — «Слушаю», — смахнула тыльной рукой Салбат, так не кстати выбившуюся из ракушки прядь волос, и продолжила вымешивать тесто для сырников. Краем глаза заметила уставившегося на меня Зака, но вида не подала. «Что же, дорогой, ты от меня на этот раз хочешь?» «Я давно собирался тебе сказать...» «Трудно ему дается задуманная речь. Помочь?» «Да ты не отвлекайся, говори и перебирай одновременно», — подсказала я, надеясь, что общение пойдет проще. «А то мы с тобой так до утра не управимся». Зак откнулся в крупу. «В общем, я хотел спросить... Вернее, предложить...» «Только не говори, что хочешь нести изменения в свою жизнь. Неужели ты решил уехать в столицу вслед за Ивенизой? Нет, нет, ты не можешь бросить нас с детьми!» Все это мне хотелось закричать вслух, но я лишь умоляюще уставилась на Зака, и он предсказуемо замолчал. «Да», — упадническим голосом подбодрила я. «Ничего», — отозвался маг. Мне показалось, или он в самом деле был чем-то расстроен. «Я закончил», — кивнул на очищенную крупу. «Если ты не против, пойду спать. Доброй ночи». Я же осталась на кухне гадать. Это хорошо, что он промолчал, или не очень? Если собирался огорошить чем-то неприятным, то однозначно я осталась в выигрыше. Но все-таки жутко любопытно, что же он собирался сказать. Теперь не засну, маясь от любопытства. На самом деле спала я сном младенца. А вот утро в переговорном доме оказалось не столь добрым, как того хотелось.